Глава 9. Сегодня десяток с утра отрабатывал тактику маневренных групп в условиях коттеджной застройки, и к полудню ратники уже полностью вымотались. По расписанию занятий к обеду должно было закончиться, но до обеда оставался еще час. И сейчас десяток без малейшего энтузиазма выслушивал очередную вводную. Воронч, здесь есть такой? Кто-то внезапно вклинился в речь Десятника. Голос принадлежал незнакомому и очень молодому ратнику каком то салаге, которого припрягли на роль посыльного. Десятник мрачно посмотрел на салагу с явным желанием послать его подальше, но потом все же кивнул Фролу. «Я, Воронич», — отозвался Фрол, — «чего надо?» Приказан немедленно явиться в штаб дружины в 12-й кабинет, отбарабанил салага и побыстрее свалил, не желая дальше раздражать старослужащих, которые совершенно очевидно были так порядком раздражены. «Что там такое, Фрол?» — хмуро спросил Десятник, проводив посыльным взглядом. — Не знаю, старший, — с недоумением ответил тот. — Вроде ни в чем не провинился. — Ну иди раз зовут, — махнул рукой Десятник. — Только сотню не позорь, забеги сначала в казарму и приведи себя в порядок, а то грязный, как свинья. Давай, двигай. Можно подумать, Фрол для собственного удовольствия ползал все утро по вчерашним лужам, и он один из всего десятка был грязным. Были здесь и погрязнее, да и сам десятник чистотой вовсе не блистал. Впрочем, у Фрола всегда хватало ума не указывать на бревна в чужих глазах. Он ничего не сказал и в этот раз, молча козырнул и неторопливый трусцой побежал к казарме. Через 20 минут чистый и умытый Фрол зашел в штаб и был немедленно остановлен дежурным по штабу. Кто такой? По какому делу? Фрол Воронич приказан явиться в 12-й кабинет, дисциплинированно доложился он. Взгляд дежурного смягчился, он спросил уже другим тоном. «Знаешь, куда идти? На второй этаж и направо». «Спасибо, старший!» — поблагодарил Фрол и двинулся к лестнице. Двенадцатый кабинет нашелся сразу за лестницей. Он постучал и, почти не удивившись, услышал голос Лены. «Заходи, Фрол. «Здравствуйте, госпожа!» — поздоровался он, украдкой оглядев в кабинет. Разглядывать в маленьком кабинете было особо нечего. Пара столов, несколько стульев, шкаф с папками, окно с занавеской довольно казенного вида. Вот, собственно, и все. Разве что можно было отметить еще небольшую полочку на стене с несколькими тощими книжками уставов и наставлений. За столом сидела Лена немного хмурит, что-то быстро писала. «Здравствуй, Фрол, сказала она, не поднимая глаз. «Сядь, посиди пока. Сейчас с бумагой закончу и поговорим». Через пару минут она, наконец, закончила писать, переложила бумагу в стопку на краю стола и посмотрела на Воронича. «Как служба, Фрол. «Нормально, госпожа», — несколько напряженно ответил тот. «Все как обычно». Лена поняла его правильно и усмехнулась. «Не напрягайся так, никаких претензий к тебе нет, даже наоборот. Вызвала я тебя вот по какому поводу. Сотни Микла на один из десятников, ушел на повышение ритром в третий полк. И сейчас у меня на столе лежит приказ о назначении тебя исполняющим обязанности десятника и направлении на вечерние курсы командного состава» пока что исполняющим и не потому что курсы командного состава ты еще не закончил. По итогам разговора с тобой я этот приказ подпишу. Или не подпишу. И от чего зависит ваше решение, госпожа?» — осторожно осведомился он. «От тебя, Афрол, ответила она, внимательно на него глядя. «Я не могу подписать этот приказ, не зная твоих желаний. Точнее сказать, могу, но не стану. Может быть, ты собираешься делать карьеру, а может, тебе не нравится командовать» и тебя вполне устраивает положение простого ратника. А может, даже тебя вообще военная служба не прельщает, я же знаю, что ты завербовался не потому, что хотел служить, а ради больной матери. Так чего ж ты на самом деле хочешь, фрол?» Воронич неожиданно для себя завис. «А чего он хочет?» Непонятно, как госпожа это узнала, но сказала она «Верно. Он и в самом деле завербовался только ради того, чтобы скопить денег на лечение матери. Но потом как-то привык к службе и уже не задумывался, «Действительно ли он хочет связать свою жизнь с дружиной?» «Я честно служу», — наконец сказал он, окончательно запутавшись. «Насчет этого вопросов нет, Фролл», — мягко сказала Лена. «Я знаю, что ты хорошо служишь, начальство тобой довольно. Речь о том, чего ты сам хочешь и каким свое будущее видишь». «Не знаю, госпожа», — честно признался он. «С одной стороны, военная служба меня никогда особо не привлекала, а с другой я уже привык, и свои плюсы в ней тоже есть». «А если я вдруг скажу, что не хочу служить в дружине, что тогда?» «Тогда мы подыщем тебе какое-нибудь гражданское занятие», — пожала плечами Лена. «Выбор большой. возможность из тебя получится аналитик для службы безопасности. Того шпиона ты ведь вычислил, хотя другие вообще ничего не заподозрили. А может быть, ты захочешь учиться, тогда семейство тебе в этом поможет. Кстати, об учебе. Как дела у твоей сестры?» «У нее все хорошо». «Поступила в педагогический на факультет дошкольного воспитания и базовой педиатрии. Очень довольна. Спасибо вам, госпожа». «Вот и замечательно», — улыбнулась Лена. «У нас как раз скоро заканчивается строительство большого детского центра. Там же и детская лечебница будет. Значит, в этом центре она и будет практику проходить, а потом и работать туда придет». «Разрешите задать вопрос, госпожа?» «Задавай, конечно». Лена с удивлением посмотрела на него. «Можешь и не спрашивать разрешение?» — За какие заслуги мне все это? Вы же наверняка не каждому салаги такое предлагаете. Да и не салаги тоже вряд ли. — За верность, Фролл, — серьезно ответила она. — Да, мы предлагаем такое далеко не каждому, но ты тогда поступил очень правильно. Даже если бы оказалось, что тот парень не шпион, это ничего бы не изменило. Главное — это сам поступок. Ты доказал семейству свою верность и семейство это оценило. — А можно мне немного подумать, госпожа? — вздохнул Воронич. — Трудно вот так сразу решить, — понимающе кивнула Лена. — Понимаю тебя. Здесь действительно стоит как следует подумать. Давай тогда сделаем так. Приказ я сейчас подпишу. Полгода будешь исполнять обязанности десятника, а вечерами учиться. И этого времени тебе хватит на обдумывание. А навык командования тебе в любом случае пригодится, даже в гражданской жизни. — А еще вы сможете посмотреть, как я с командованием справляюсь, — подумал Воронич. Дураком он определенно не был. Например, когда он служил в десятке Лены, то очень быстро догадался, что командует ими вовсе непростой десятник. Правда, он сильно недооценил, насколько непростой, но кто бы мог поверить, что десятком второсортных рекрутов вдруг станет командовать второй человек в семействе. Такое разве что в сказках бывает. Прол был в самом деле умен, просто он не торопился делиться со всеми своими выводами, от того его и редко принимали в расчет. Лена придвинула к себе лист с приказом и поставила размашистую подпись. Но ты решили, сказала она, может быть, свободен. И мой тебе совет. Доложи своему ритру о переводе, просто ради хороших отношений, чтобы он не из приказа об этом узнал. Спасибо, госпожа, сказал Фрол, вставая. Разрешите еще вопрос чисто из любопытства, как вы поняли, что за дверью я? Лена посмотрела на него с удивлением, а потом удивление сменилось пониманием. Ты то ли не знал, что я владеющий, то ли просто забыл, сказала она, улыбнувшись. Я тебя почувствовал, когда ты еще только к штабу подходил. Осеннее солнышко все еще неплохо пригревало, и легкий ветерок нес запахи смазки, креозота, дымка дровяных титанов, всю ту же изнодорожную смесь запахов, которая присутствует на любом вокзальном перроне и которая неизменно вызывает неявное томления и мысли о дальних странствиях. О них я лениво и думал, ожидая поезда, в котором пребывал Бернард вообще то правила этикета вовсе не обязывали меня встречать его лично но день выдался чудесным время оказалось свободным так почему бы и не уважить старшего родственника стоять на перроне пришлось недолго когда я посмотрел вдаль там уже показался окутанный паром силуэт паровоза и через несколько минут он неторопливо втянул длинный состав под огромный дебаркадер смоленского вокзала остановившись шипением стравливаемого пара бернар ехал в вагоне первого класса по меркам нашей семьи, весьма скромно. Впрочем, в империи бургграф Кахеми птица невеликая. Раньше, правда, графа Ордей значили заметно больше, но до прежнего положения им придется подниматься еще долго. Бернар не заставил себя ждать, первым показавшись в дверях вагона. Я помахал ему рукой. Он сразу же меня заметил и двинулся ко мне. «Здравствуй, дядя!» Я крепко пожал ему руку. «Здравствуй, племянник!» Улыбнулся он, отвечая на рукопожатие. Мог бы не встречать меня лично. Погода чудесная, выдалось свободное время, так почему бы нет, я пожал плечами. Да и причина есть. Причина? Он посмотрел на меня с удивлением. Надо сначала выяснить, куда тебе поселить, я же знаю, что ты большой шалун. Бернар фыкнул, не очень успешно пряча смущение. Ты можешь жить у нас в поместье вместе с нами, но там очень жесткий режим доступа. А можешь поселиться в городе, в нашем районе. Я приказал подготовить для тебя резервный дом. В наш район, правда, тоже доступ не совсем свободный, но все же далеко не как в поместье. «Мне, конечно, хотелось бы жить у вас», — задумался он. «Но отдельный дом — это очень заманчивый вариант. А скажи мне, Кеннер, Марина сейчас здесь?» «Вот ты так сразу и подумал, что ты захочешь с ней встретиться», — засмеялся я, отчего он еще больше смутился. «Я попрошу Лену передать ей, что ты приехал. А знаешь что?» Вдруг пришла мне в голову мысль. «Можно ведь сделать совсем просто. Жить будешь с нами, а если вдруг захочешь погулять в городе, то сможешь воспользоваться домом в Масляном. У Марины, кстати, есть пропуск в Масляный конец. Никто там не будет отслеживать, куда она пошла». «Да, так будет лучше всего», — с облегчением согласился Бернар. «Значит, мы сейчас в поместье». «Да, туда. Вечером будет семейный ужин. Мама очень хочет с тобой познакомиться. А завтра тебя ждут у Ренских». Маме Бернар понравился. «Я рада, что наши семьи наконец установили отношения, господин Бернар. Мой сын весьма высоко отзывается лотаринкской харди, а для меня его мнение очень много значит». «Его рекомендация делает нашей семье честь», — отозвался Бернар. «Я очень любил тетю Ори, и меня безмерно радует, что она положила начало столь выдающемуся роду. И, если возможно, я предпочел бы называться просто Бернаром». Тогда я просто милослава, тепло улыбнулась ему мать. Спасибо, Милослава. Он вернул ей улыбку. Я с облегчением тихонько выдохнул. Не то, чтобы я ожидал какого-то скандала. Мама, конечно, человек прямой, но она достаточно воспитана, чтобы не рубить правду матку по поводу и без. Однако то, что Бернард пришел с ей по душе, делает наши отношения намного проще. Мама расспрашивала его о семье Орди, и видно было, что ее это действительно интересует. Да я и сам слушал с интересом. В мои прошлые визиты в Трир мне было недоспокойных семейных посиделок. «А, кстати, Бернар, вам известен Агюст Арди?» — вдруг спросила мама. «Гнилая ветвь нашего рода», — поморщился Бернар. «Я официально объявил об отсечении их ветви, они нам больше не родственники. У них, к сожалению, получилось захватить наше имущество, хоть и на время, но мы еще поборемся». «Он как-то пытался со мной встретиться, заявляя, что он мой родственник», — сказала мама но он искал со мной встречи через голову главы семьи, и я велела передать ему, что не имею возможности встретиться. Настолько невоспитанных родственников у меня быть не может. Бернар рассказал не все, мама, — заметил я. Та ветвь почти наверняка виновата в проблемах прабабушки Арианы. Как мне намекали очень знающие люди, они вместе с тогдашним архиепископом Трира организовали ей смертный приговор, чтобы заставить ее сбежать. Она избежала, а семью объявили дьяволу поклонниками и под этим видом наложили лапу на имущество Орди. «Вот даже как!» — нахмурилась она и строго посмотрела на меня. «И что ты предпринял по этому поводу, Кеннер?» «А у тебя есть идея, что можно предпринять?» — с интересом спросил я. «Можно, конечно, послать туда команду, которая всех убьет, но мы в самом деле этого хотим». «Нет, убивать всех это, пожалуй, слишком», — задумалась мама. «Надо кого-то конкретно виновного». Конкретно те, кто это организовал, уже довольно давно умерли. Семью Орди в Меце сейчас правит внук тогдашнего главы, который по возрасту никак не мог в этом участвовать. Есть еще предложение? Тогда может заняться их имуществом? Их имущество, за очень небольшим исключением, это имущество трирских Орди, которое рано или поздно должно вернуться к владельцам. Уничтожать его было бы довольно неразумным шагом, не находишь? Тогда я не знаю, Кеннер. Слегка раздраженно отмахнулась она. Ты глава семьи, ты и должен над этим думать. «Вот я и думаю, мама», — ответил я. «Однако подходящего варианта не вижу. Как только увижу, сразу же пошлю туда команду. Но пока что выходит либо убийство непричастных, либо порча имущества Бернара. И то, и то неприемлемо. Разве только Бернар сможет что-то предложить?» «Сам над этим думаю», — развел он руками. «Кеннер прав, совершенно непонятно, что здесь можно сделать». «И что? Ты так это им и простишь, Кеннер?» — недовольно спросила мама. — Я этого не говорил, мама, — со вздохом объяснил я. — Просто здесь нет простого решения. Надо серьезно заниматься сбором данных, чтобы понять, где у них слабые места, что мы можем сделать и что мы вообще хотим сделать. — То есть ты сейчас собираешь о них информацию? — утвердительно спросила она. — То есть да, навожу справки, — подтвердил я. — Прощать их я не собираюсь. На нашей семье висит неоплаченный долг, и я оплачу его при первой же возможности сполна. Бернар незаметно поежился. Даже не нужно быть каким-то телепатом, чтобы догадаться, что он сейчас вспомнил. Команда Марины поистине впечатляюще потрудилась в своей командировке. «Какие у вас планы, Бернар?» — поинтересовалась мама, оставляя не совсем приятную тему. «И обширная мама», — ответил я вместо него. «Завтра его ждут к обеду Ренский и, похоже, не отпустят до позднего вечера. Сестры давно хотят познакомиться со своим двоюродным братом. И не хмурься, мама. Как бы то ни было, сестры Ренские тоже орди» и без них рот Орди будет не полон». «Сложные отношения, Милослава?» — осторожно спросил Бернар. Мама недовольно вздохнула. «Не то что сложные, Бернар. Все давно осталось в прошлом, но в последнее время я все чаще думаю, что стоило бы как-то выправить отношения с матерью, хотя бы просто для того, чтобы можно было встречаться с ней без неловкости». «Я мог бы как-то помочь?» «Спасибо, Бернар, но нет. Вряд ли Ольга загорится этой идеей» но, возможно, она тоже об этом задумается, и в конце концов мы к чему-то придем. Разговор как-то сам собой увял, и я поспешил прервать неловкое молчание, продолжив. А еще я хочу устроить Бернару экскурсию на какой-нибудь из наших заводов. На четвертый механический, скорее всего, он самый интересный для посещения. И еще князь наверняка захочет дать ему аудиенцию, вот только непонятно когда, протокольный отдел пока молчит, так что ближайшие дни у него будут очень насыщенными. «Меня немного пугает возможная встреча с вашим князем», — признался Бернар. «Я не привык встречаться с правителями, а после знакомства с Кеннером со мной почему-то постоянно такое происходит». «Ах, не берите в голову, Бернар», — небрежно махнула рукой мама. «Наш князь очень милый человек, с ним вполне можно иметь дело». Я не выдержала и немного истерически засмеялся. «Знаешь, мама, ты, наверное, единственный человек в мире, который может назвать князя Яромира милым». Я отношусь к нашему князю с огромным уважением, но, милый, это последнее, как бы я его охарактеризовал. С ним не стоит расслабляться, Бернар, но и нервничать особо тоже не стоит. Он, в конце концов, просвещенный государь, а не дикарь, который может посадить на кол за неправильный поклон. Разговаривая с ним уважительно, на вопрос отвечай честно, даже если подозреваешь, что ответ ему не понравится, и все будет нормально. Разговор снова переключился на семейные темы, и остаток ужина уже ничто не омрачало. После ужина мы с Бернаром уединились в небольшой гостиной в нашем крыле. Бернард цедил Бренди, а мне принесли чаю. «Полагаю, ты приехал не просто для того, чтобы повидаться?» — спросил я, как бы между делом. «Не для того, ты прав», — он резко помрачнил. «Меня послал к тебе герцог Баварский». «Да, я кое-что ему обещал», — кивнул я, — «золото и боевую технику». Золото для него уже зарезервировано, а для поставки ему боевой техники нужно получить разрешение князя, но я не ожидаю здесь серьезных проблем. Верно, его высочество поручил мне поговорить именно об этом. Но для этого разговора ты совсем не нужен, заметил я. Достаточно было какого-нибудь чиновника. Собственно, я ожидал обычного чиновника с бумагами. А раз вместо чиновника приехал ты, то, стало быть, есть какие-то деликатные моменты. Есть, вздохнул Бернард. Герцог рассказал, что император склоняется к идее вторжения в княжество. «Зачем ему это?» — удивился я. «Первой волной он пустит тех, кого он хочет убрать. Предполагается, что вы их всех перемерите. Затем император подведет уже свои войска. Тех из первой волны, кто выживет, объявит трусами и изменниками. От вас потребуют не очень значительных уступок, а конкретно каких-нибудь послаблений для христианской веры. После этого он объявит себя победителем и заключит мир». «Изящно», — не мог не признать я. «А у него получится?» Герцог сказал, что советники императора уверены в успехе. А он сказал, чем император не устраивает идеи отвоевать у муслимов Сицилию? «У муслимов сейчас неразбериха из-за вопроса престола наследия, и они не смогут оказать необходимого сопротивления». «Неразбериха у муслимов действительно имеет место», — задумчиво сказал я. «Наследники нашми великого все никак не разберутся, кто из них наследник» а кто слишком зажился на этом свете. Но я очень сомневаюсь, что они не смогут оказать достойного сопротивления. Их военачальники друг друга не режут, и свары наследников их пока что мало задевают. Но допустим, что все обстоит именно так. Получается, что войска Оттона пойдут в первой волне, так сказать, на заклание. «Да, я так и понял», — подтвердил Бернар. «И для того, чтобы увеличить шансы своих войск в боях с нами, он просит нас поставить ему боевую технику». «Меня это тоже удивило», — признался Бернар. «Я даже высказал его высочеству свое недоумение. Он ответил, что ты обязательно что-нибудь придумаешь и решишь эту проблему». «Польщен, что его высочество так в меня верит», — пробормотал я в раздумьях. «А вот еще странный момент. Предполагается, что мы должны перемолоть войска герцога, причем это должно произойти в любом случае. Тогда зачем ему боевая техника? Она никак не увеличит его шансы, потому что по плану императора... «Никаких шансов у него быть не может. Что скажешь?» «Действительно непонятно», — озадачился он. «А вообще тебе не кажется, дядя, что наш дорогой герцог Оттон нас с тобой немножко шантажирует?» «Именно нас, не князя Яромира». «Нас точно. А вот насчет князь пока непонятно. Вот давай прикинем, как такое нападение может выглядеть. Войска Оттона и других нелояльных императору дворян вряд ли смогут далеко продвинуться». Княжеская дружина – это даже близко не моя дружина. Впрочем, моя дружина там тоже будет. Пусть даже не смогут нас хорошо потрепать, прежде чем мы их разгромим. Да, затем император подведет уже свои войска, но ведь и к нам подойдут союзные войска из других княжеств. Знаешь, Бернар, я не вижу здесь у императора сильной позиции, чтобы требовать за мир каких-то уступок, пусть и небольших. А без таких уступок у него не будет победы, а без победы дома с него непременно спросят за напрасную гибель подданных империй. Это в случае, если война закончится на границе. А вот захочет ли князь Яромир остановиться на границе? Он ведь может, например, забрать себе Ливонию в качестве компенсации за неспровоцированное нападение, и у него вполне может хватить на это сил. То есть ты считаешь, что князь Яромир не станет мириться? Мне сложно говорить за князя, пожал я плечами. Если говорить о том, как я это вижу, то княжество не может получить выгод от войны одни только убытки. Разве что в качестве компенсации забрать Ливонию, но я считаю это ошибкой. Туда нужно вложить неимоверное количество денег, чтобы как-то эту территорию развить, а население там вряд ли когда-нибудь станет к нам лояльным. Вообще-то я не предполагаю, а точно знаю, что население лояльным не будет. Эти территории совершенно для нас чужие, рано или поздно они отойдут от княжества, и любые наши вложения в них просто пропадут впустую. Ну и коренное население от наших вложений тоже ничего не получит. Они просто разрушат все, что мы там понастроим, и спокойно вернутся к своим коровам. — Да и вообще, — продолжал я, — у нас есть пословица, — худой мир лучше доброй ссоры. — А мы говорим, плохой мир лучше справедливой войны, — согласно кивнул Бернар. И князь Яромир действительно мог бы согласиться на мир, просто потому, что с империей вряд ли получится что-то взять. Но он не пойдет ни на какие уступки ради мира и совершенно точно не согласится на уступки христианству. А без этого мир для императора не имеет смысла. «Я согласен с тобой, что все это выглядит не очень убедительно», — признал Бернар, подумав. «Но почему ты сказал, что герцог шантажирует нас, а не князя?» «Ну, князя он тоже шантажирует, полагаю», — усмехнулся я. «А что касается нас, то все просто. В случае войны княжеству с империей, компания «Заря Востока» естественным образом прекращает свою деятельность, и ты лишаешься единственного источника дохода». Бернар резко помрачнел. «А что касается меня, то я теряю баронство, в которое меня очень и очень немало вложено. В зависимости от того, кому будет принадлежать Ливония, его у меня заберет либо император, как у изменника, либо князь, потому что на землях княжества никаких баронов быть не может. И насколько я вижу ситуацию, Оттон обрисовал нам такую печальную перспективу для того, чтобы ты со всем пылом убедил меня в серьезности нападения, а я точно так же убедил в этом князе. А вот зачем ему понадобилось пугать князя, я понять пока не могу. И почему он при этом так демонстративно просит боевую технику, мне тоже совершенно не ясно.